Фотографии и спецэффекты Я помню, как смотрел репортаж о первой посадке астронавтов на Луне и удивлялся, почему изображение на экране телевизора было таким темным. Первые телетрансляции представляли собой фильмы ужасов. Мы наблюдали за двумя расплывчатыми белыми привидениями, которые почти ничего не делали, болтаясь в тени лунного модуля. Создавалось впечатление, что НАСА потеряло сотню лет технического прогресса в области телевидения. И все же я верил. Потом, в течение нескольких лет, я видел по телевизору цветные видеофрагменты последующих лунных экспедиций и снова верил. Качество трансляции улучшалось с каждой новой экспедицией. К концу программы «Аполлон» луномобиль избороздил поверхность Луны вдоль и поперек, и НАСА начал разговоры о предстоящих марсианских приключениях. Я все еще продолжал верить в яблочный пирог, в ЦРУ и в НАСА. Спустя несколько лет я посмотрел фильм «Козерог-1». Его сюжет сводится к инсценировке ЦРУ посадки людей на Марсе. Соотнес ли я эту историю с нашей луной программой? Нет, ведь я свято верил в НАСА и ЦРУ. Однако, спустя 10 лет, в одном телешоу я увидел, как американский флаг колыхнулся на безвоздушной луне.